Глава 42 Упруга, идя по тропе, в черной еловой чаще, Где там и сям сияла желтизной тонкая береза, Он с восторгом предвкушал вот такую же прохваченную солнцем глушь С паутинами, растянутыми на лучах, С зарослями царского чая в сырых ложбинках, И вдруг просвет, и дальше простор, пустые осенние поля, на пригорке плотную белую церковку, посущую несколько бревенчатых исп, готовых вот-вот разбрестись, и вокруг пригорка ясную излучину реки с кудрявыми отражениями. Упруго идя по тропе, сравните защиту лужина. Символическая тропинка, заданная в картинке над детской кроваткой, реализуется в чужом пейзаже, где ожидаемая белая церковка оборачивается фарфоровой гостиницей. Он был почти удивлен, когда сквозь черноту хвой глянул альпийский склон. Это...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 Валентину Львовну, сидевшую на скамейке рядом с господином в белых штанах, и понадеялся, что она не заметит его. Было жаль так скоро растрясти то драгоценное, что принес он с вершины. — мартин Сергеевич, а Мартын Сергеевич? — крикнула она. И Мартын осклабился и подошел. — Это сын доктора Эдельвейса, — сказала Валентина Львовна господину в белых штанах.